Глава 5. Дождик прошел, только падал туман и капли воды светок деревьев. Денисов, Эсаул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая своими вывернутыми в лаптях ногами покорением и мокрым листьям, вел их к опушке леса. Выйдя на изволок, Мужик приостановился, огляделся и направился к рядевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою. Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо через крутой овраг виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге в гору от моста к деревне, не более как в двухстах сожжениях расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их русские крики, на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг к другу. — Пленного дайте сюда, — негромко сказал Денисов, не спуская глаз с французов. Казак слез с лошади, снял мальчика и вместе с ним подошел к Денисову. Денисов, указывая на французов, спрашивал, какие и какие это были войска. Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимое желание сказать все, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов. Денисов, нахмурившись, отвернулся от него и обратился к Эсаулу, сообщая ему свои соображения. Петя, быстрыми движениями поворачивая голову, оглядывался то на барабанщика, то на Денисова, то на Эсаула, то на французов в деревне и на дороге, стараясь не пропустить чего-нибудь важного. — Придет, не придет, Долохов, надо брать, а? — сказал Денисов, весело блеснув глазами. — Место удобное, — сказал Эсаул. — Пехоту низом пошлем болотами, — продолжал Денисов. — Они подлезут к саду, вы заедете с казаками оттуда, — Денисов указал на лес за деревней. — А я... «Отсюда своими гусахами! И по выстрелу «Лощиной нельзя будет, трясина!» — сказал Эсаул. «Коней увезешь, надо объезжать полевее!» В то время как они в говорили таким образом «внизу, в лощине от пруда», Щелкнул один выстрел, завелелся дымок другой и послышался дружный, как будто веселый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту и Денисов, и Эсаул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков. Но выстрелы и крики не относились к ним. Низом по болотам бежал человек в чем-то красном. Очевидно, по нем стреляли, и на него кричали французы. — Ведь это Тихон наш, — сказал Эсаул. — Он, он и есть. — Экашельма, — сказал Денисов. — Уйдет, — щуря глаза, — сказал Эсаул. Человек, которого они называли Тихоном, Подбежав к речке, бултыхнулся в нее так, что брызги полетели, и, скрывшись на мгновение, весь черный от воды выбрался на четвереньках и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились. — Ну, ловок, — сказал Исаул. — какое бестия! С тем же выражением досады проговорил Денисов. — И что он делал до сих пор? — Это кто? — спросил Петя. — Это наш пластун. Я его послал языка взять. — Ах да, — сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он все понял, хотя он решительно не понял ни одного слова. Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии. Он был мужик из Покровского под Гжатью. Когда при начале своих действий Денисов пришел в Покровское и, как всегда призвав старосту, спросил о том, что им известно про французов, Староста отвечал, как отвечали и все старосты, как бы защищаясь, что они ничего знать не знают, ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил им, что его цель — бить французов, и когда он спросил, не забредали ли к ним французы, то староста сказал, что «миродеры» бывали точно, но что у них в деревне только один Тишка Щербатый занимался этими делами. Денисов велел позвать к себе Тихона, И, похвалив его за его деятельность, сказал при старости несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества. — Мы французам худого не делаем, — сказал Тихон, видимо, арабев при этих словах Денисова. — Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. Миродеров точно десятка-два побили, а то мы худого не делали. На другой день, когда Денисов, совершенно забыв про этого мужика, вышел из Покровского, ему доложили, что Тихон пристал к партии и просился, чтобы его при ней оставили. Денисов велел оставить его. Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и тому подобное, скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне. Он по ночам уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда ему приказывали, то приводил и пленных. Денисов отставил Тихона от работ, стал брать его с собою в разъезды и зачислил в казаки. Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости. Тихон одинаково верно со всего размаха раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колышки и вырезывал ложки. В партии Денисова Тихон занимал свое особенное, исключительное место. Когда надо было сделать что-нибудь особенно трудное и гадкое, выворотить плечом в грязи повозку, за хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, залезть в самую середину французов, пройти в день по пятьдесят верст, все указывали, посмеиваясь, на Тихона. «Что ему черту делается, Меренино здоровенный?» Говорили про него. Один раз француз, которого брал Тихон, выстрелил в него из пистолета и попал ему в мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон лечился только водкой, внутренно и наружно, была предметом самых веселых шуток во всем отряде и шуток, которым охотно поддавался Тихон. «Что, брат, не будешь? Али скрючила!» — смеялись ему казаки — И Тихон, нарочно скорчившись и делая рожи, притворяясь, что он сердится, самыми смешными ругательствами бронил французов. Случай этот имел на Тихона только то влияние, что после своей раны он редко приводил пленных. Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал и не побил французов, и вследствие этого он был шут всех казаков-гусаров и сам охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон был послан Денисовым в ночь еще в Шамшево для того, чтобы взять языка, но или потому, что он не удовлетворился одним французом, или потому, что он проспал ночь, он днем залез в кусты в самую середину французов и, как видел с горы Денисов, был открыт ими.